Вступление. Лечение, основанное на применении лекарственных растений, берет свое начало в глубокой древности. Первые письменные сведения о целебных травах встречаются в источниках, датируемых пятым тысячелетием до нашей эры. О целебных свойствах многих растений знали древние китайцы, египтяне, лечебными травами, пользовались врачи Древней Греции и Древнего Рима. В средние века медики уже хорошо владели искусством врачевания травами. На Руси лечение травами также было известно с глубокой древности. Хранителям тайн растений, народных лекарей, называли знахарями. Интересные сведения сохранились о первом враче-женщине на Руси, внучке Владимира Мономаха, Евпраксии. Ее лечебником, в котором приводились способы лечения травами, пользовались в XII веке врачи многих стран. Первая аптека в России была учреждена в 1581 году Иваном Грозным в Москве. Она обеспечивала лекарствами, в основном растительного происхождения, царя и его окружения при Петре I в Москве и Петербурге были основаны аптекарские огороды, которые, по сути, явились первыми ботаническими садами в России. Во время войны со шведами Петр I обратил внимание на поразительное богатство флоры украинских лесов и степей. Для использования местных трав В лечебных целях он приказал учредить при походном госпитале в Лубнах аптеку и при ней аптечный склад. В 1736 году во время смотра Лубенская аптека была признана лучшей в России. С этого времени сбор лекарственных растений стал приобретать промысловый характер. Территория нашей страны охватывает почти все климатические и почвенные зоны, за исключением тропиков, поэтому флора ее чрезвычайно богата и разнообразна. В Советском Союзе произрастает около 18 тысяч видов высших растений. Из них более двух тысяч используются в народной медицине и только около двухсот в научной. Из существующих лекарственных средств, применяемых в медицине, 35% составляют препараты из растений. В нашей стране их удельный вес свыше 40%. Препараты из растений являются основными средствами для лечения многих заболеваний. 90% лекарств для лечения сердечно-сосудистой системы и 79% для лечения дыхательных путей растительного происхождения. Многие подобные лекарственные средства не всегда могут быть заменены синтетическими препаратами – сердечные гликозиды. Но надо помнить, что целебные растения и лечебные препараты из них далеко не одно и то же. Многие лекарственные растения сами по себе ядовиты. Как, в каком количестве их применять, может сказать только врач. Лечит не болезнь, а больного. Только врач разберется в характере заболевания, поставит диагноз и, исходя из общего состояния организма, наметит пути лечения. В руках специалиста травы – верные помощники в борьбе с недугами. В книге описаны наиболее часто используемые для лечения растения, которые естественно или в культуре, произрастают на территории Левобережной Украины. Для удобства пользования их названия расположены в алфавитном порядке. Автор дает краткие сведения о действующих веществах растений, рекомендации и советы начинающему сборщику, что и когда собирать, чтобы не нанести вред природе, сделать запасы лекарственных трав восполнимыми. Кроме растений, применяемых в качестве лекарственных средств и традиционно реализуемых через аптечную сеть, в сборнике описаны также используемые для производства лекарственных препаратов растения и виды сырья, разрешенные к медицинскому применению в последние годы.